Глава 5. Сильная воля. Прежние ваны, когда предпринимали большие дела, заботились о том, чтобы устранить возможный вред, так, чтобы желаемое было точно достигнуто, а нежелаемое точно предотвращено. Поэтому они преуспели и прославились. Не таков заурядный правитель». Он предпринимает большие дела, будучи не способен устранить проистекающие от этого неблагоприятные последствия. Поэтому ему и не удается преуспеть. Поэтому деятельность достойного отличается от деятельности недостойного именно тем, что первый способен устранить вредные последствия, а второй не способен этого сделать. Если косуля помчится быстро, то на кони ее не догнать, и если ее все же настигают верховые охотники, так это потому, что она все время оглядывается. Скакун может пробежать в день тысячу ли, если колесница легка. Если ее тяжело нагрузить, он не пройдет и нескольких ли, так как его бремя будет слишком тяжелым. Когда за дело берется достойный, то не бывает, чтобы он не добился успеха. Если же все же настоящая слава ему не выпадет, а благо от его дел не достигнет его современников, то это от того, что на нем грузом висят чужие глупость и недостойность. Зима и лето не могут настать одновременно. Сорняки и культурные растения не растут вместе. Когда поспевает новое зерно, старое пропадает. У кого рога, у того нет верхних зубов. Когда плоды обильны, ветви клонятся долу. Чей ум отвлекается на постороннее, тот не преуспеет в главном деле. Таковы постоянные числа неба-природы. Поэтому сын неба не занимается всем, не занимается крайностями не занимается стяжательством, потому что тот, кто стремится все охватить, непременно что-нибудь упускает. Претендующее на полноту всегда ущербно. Претендующее на предельность готово обратиться в противоположность. Претендующее на зрелость клонится к упадку. Прежние ваны знали, что вещи не могут одновременно быть великими в двух отношениях, поэтому они занимались важнейшим, старались в этом соответствовать и на том успокаивались. Кун, Мо, Нин, Юэ – все они были мужами в холщовых одеждах, то есть простолюдинами. Они беспокоились о Поднебесной и полагали, что нет для нее ничего лучше, чем искусство прежних ваннов. Поэтому они днем и ночью эти способы изучали. И все, что соответствовало этому способу обращения, они без колебаний применяли. То же, что не соотносилось с этим способом обращения, они никогда не использовали. Рассказывают, что Кун Цю и Мо Ди целыми днями распевали вслух свои песни и записи и упражнялись в своих умениях, а по ночам видели во сне Веньвана или Джугуна Даня и обращались к ним за советом. При такой концентрации воли до да ее предела, чего только не добьешься, в чем только не преуспеешь. Поэтому и говорится, с тем, кто точен и аккуратен, говорят божества предки. Но на самом деле это не сообщение от духов предков, а просто высокая степень усердия и прилежания. К примеру, у нас есть драгоценный меч и редкий скакун, и мы готовы забавляться одним без устали, любоваться другим без конца. Однако, что касается драгоценных слов и честных поступков, то им хорошо, если один раз уделят внимание. Стоит ли тогда уповать на безопасность для своего тела и ждать особой славы? Нинь был простым человеком из Джунмоу. Он занимался трудными делами пахаря и как-то спросил своего старшего друга-наставника, Как бы мне избавиться от этой муки? Его друг сказал, лучше всего пойти учиться. Проучишься 30 лет и все постигнешь. Ниньюэ сказал, а за пятнадцать лет можно? Когда другие будут отдыхать, я не буду отдыхать. Когда другие будут спать, я не буду спать. Через 15 лет Джоуский Вейгун сделал его своим учителем. Стрела летит быстро, но не пролетит и двух ли, как упадет на землю. Человек идет медленно, однако не остановится и через сто дневных переходов. И если человек с такими способностями, как у Нин -Юэ, не останавливался так долго, то что же удивительного, что он стал наставником у Джухоу, князя? Ян Юдзи и Нжу оба были мастерами в своих искусствах. В Чуском дворце время от времени появлялась чудесная белая обезьяна, и никто из лучших чуских стрелков не мог в нее попасть. Чуский Иван пригласил тогда Ян Юдзи, чтобы тот ее застрелил. Ян натянул лук, наложил стрелу, еще не стреляя, он знал, что попадет и когда выстрелил, обезьяна упала на землю, одновременно с попаданием стрелы в цель. Следовательно, Ян был из тех, кто попадает еще до того, как перед глазами появляется цель. Инжу учился управлять колесницей уже три года и ничему не научился. Тяжко страдая от этого, он ночью получил во сне от своего учителя секрет управления галопом. На следующий день он отправился к своему учителю, и тот, посмотрев на него, сказал, «Не хотел я задерживаться с учением, просто боялся, что ты еще не готов воспринять его от меня. Но сегодня я научу тебя Галопу». Инжу отступил на шах, обернувшись лицом на север, поклонился дважды и сказал, «Вчера вечером ваш слуга уже получил это от вас во сне». Он рассказал своему учителю, что он видел во сне, и оказалось, что это был действительно голоб, которому его учитель хотел его сейчас научить. Об этих двух мужах можно сказать, что они умели учиться, не давая себя отвлекать ничему постороннему. Поэтому они и могли служить в этом примером для следующих поколений.